Глава 10. Сент Мунго. На восходе солнца американский берег уже скрылся из виду. Дельфин, умерив бешеную скорость, спокойно подходил к Бермудам. О переходе через Атлантику рассказывать нет смысла. Дорога домой не оказалась отмеченной ничем неожиданным, и на одиннадцатый день перед путешественниками предстали берега Ирландии. Наверное, всем, даже не особенно проницательным читателям, ясно, что произошло за это время между молодым капитаном и девушкой. Каким же еще способом мог мистер Холлибут оценить самоотверженность и смелость спасителя, как не сделав его счастливейшим на свете? Джеймс Плейфер не стал дожидаться возвращения к берегам Англии и высказал все, что было на его сердце. Если верить Крокстону, мисс Дженни приняла признание с радостью, которую не пыталась скрыть. 14 февраля того же года многочисленная толпа собралась под массивной башней собора Сен-Мунго, самого старого в Глазго. Моряки, торговцы, промышленники, местные чиновники, словом, самая разная публика. Отважный Крокстон был свидетелем со стороны мисс Дженни и прямо-таки сиял в зеленом костюме с золотыми пуговицами. Дядя Винсент гордо стоял возле своего племянника. Венчание проходило с большой пышностью. Все знали историю корабля, и каждый считал, что преданность шкипера была высоко оценена. Однако сам он утверждал, что полученное вознаграждение превышает его заслуги. Вечером состоялся праздничный ужин, великолепный бал и раздача мелких монет толпе, собравшейся на Гордон-стрит. Надо сказать, что Крокстон, оставаясь, впрочем, в рамках приличий, продемонстрировал незаурядный аппетит. Всех отсчастливила великолепная свадьба. Одних — их собственным счастьем, других — счастьем близких. Такое вообще-то бывает нечасто при церемониях подобного рода. Вечером, когда толпа приглашенных стала убывать, Джеймс Плейфер расцеловал дядю в обе щеки. — Ну, как вы, дядя Винсент? — сияя, спросил он. А ты, Джеймс? «Довольны ли вы чудесным грузом, привезенным мной на дельфине?» Продолжал капитан, поглядывая на свою бесстрашную молодую супругу. «Еще бы!» — воскликнул благородный коммерсант. «Ведь я продал хлопок и получил 375% прибыли!» Конец рассказа Жюль Верн, нарушители блокады или прорвавшие блокаду, 1865 год. Читал... Юрий Гуржи.